Народ что, Егор е г о р о в и ч у него свои заботы, а знать знают, шли против царя. Да ведь мы, сибиряки, сплошь и рядом сами от беглых до каторжных, и ссыльными за все просто. Обогреем, не спрашивая, не вызнавая, накормим, а в остальном дело Божье. Так же, небось, старики наши декабристов приняли, страдальцы свои люди. Я, может, кое-что и поболее других знаю. В нашей избе, как помню себя, всегда жили ссыльные. Дом наш большой, крестовый. А где девять е д а к о в прокормится и десятый. А мы знаем сибиряков суровыми, как-то определенно сказала Зина и смутилась, смягчила свои слова вопросом. Правда это, Семен Григорьевич, будто холодные вы, студенные сибиряки? Наверное, правда, з и н а и д Васильевна, живем в снегах, в лесах. Однако и никак в городе замков не держим, все отперто. Есть нужда, заходи, поешь, согрейся. Тепло ковшом не черпают, такая наша поговорочка. А у нас стыдно сказать, Зина вся в с т е п е н у л а с ь большие глаза ее вспыхнули, а у нас все на замках да на запорах. Железные ставни придуманы, сторожа. Возьму вот, уеду в Сибирь на волю. Как вы думаете, пустят меня в Сибирь? Туда всем дорога открыта. Разве оттуда поуже будет? Да опять же, как для кого? Только ведь красивые за счастьем не бегают. Она сама их находит. Зачем вам в Сибирь-то? Хм, Сибирь. хмыкнул вдруг страхов и жестко положил свою трубку в пепельницу. Зина, хотевшая сказать что-то, осеклась и с покорной лаской стала глядеть на него. «Имей в виду, с е м ё н Григорьевич, Зиночка у нас романтик. Расскажи ей об Аляске, она и туда запросится». «Егор, миленький, да при чем здесь романтика? Воли хочется, свежего воздуха, дела». Ведь нечем же дышать, нечем. Сибирь сама задыхается в неволе. А тебе дался свежий воздух. Нету его в России. От моря до моря нету. По-моему, это самые правильные слова. Взял в сторону с т р а х о в а о г о р о д а И здешних гнет г о р я да наших все-таки вдвое. Ведь у нас одной зимы без малого восемь месяцев. Не успеешь отсеяться, г л я т ь кукушка уже откричала. А там Илья, пророк на пороге. Милости просим за зимки. Нет, Зинаида Васильевна, что ни скажи, ваше житье помягче. Да ведь у вас живут же люди-то, живут. Куда деться, Зинаида Васильевна? И вечная нужда в грамотных. Вот я и стану учить ваших детишек. Плохо разве? Я слышал от Егора, вы увольняетесь. и возьмите меня с собой. Возьмете? Просьба ее была столь неожиданна, что он не нашелся с ответом. А Зина, взволнованная, вся зарделась, большие глаза ее потемнели в строгой и упрямой решительности. Не ждал, видимо, от Зины такого напора и Егор, однако сказал с прежней усмешкой. — Ну, привезет он тебя. А у него там невеста. Каково ему... «Да я, положим, невесты пока не обзавелся», — известил огородов. И вдруг хватился, что не надо было поддерживать этого разговора. Крупные уши его, торчком поставленные к черепу, красно набухли, предательским жаром взялось все лицо. Зина тотчас подметила перемену в гости. Волнуясь, все больше поднялась со стула и, встав к кафельной печке, заложила руки за спину. Статная она вся дышала молодой женской прелестью и силой, и огородов ни о чем больше не мог думать, любуясь ею и боясь глядеть на нее. — Вот видите, — сказала она с вызовом, — что бы я ни задумала, куда бы я ни ткнулась, всюду мне напоминает, что я юбка. Юбка, слышите, Семен Григорьевич? — Боже мой! «Даст же Господь такое!» — жил своей восторженной мыслью огородов и совсем не понимал, что говорила Зина, обращаясь к нему. А Егор е г о р о в и ч взяв со стола банку с табаком, стал набивать трубку, морща свои губы в улыбке.